Глава тринадцатая Некоторое время я смотрел на нее и думал, с чего начать. Повисла напряженная тишина, только стук ложек по мискам. Все ждали, что она доживет и расскажет. «И что случилось?» — спросил я, поняв, что она больше ничего не собиралась сказать. «Случилось несколько сотен лет назад», — подал голос Курт. «Этот схрон принадлежал инопланетянам, а не жителям этой планеты». — Я так и думал, — сказал я, моя догадка подтвердилась. — Но не молчи, говори уже, что вы все как воды в рот набрали? — Все эти монстры тоже, скорее всего, инопланетные, — сказала, наконец, Алла. Их сюда завезли и расплодили, или, может быть, скрестили с местными лет семьсот назад. «Нахрена — Нахрена? — удивился Бизон. — Это пока не совсем понятно. Возможно, они использовали их как-то. Эти банки, которые стоят на полках, там результат генетических экспериментов. Сначала они выращивали их как в миниатюре, потом сделали большими. В этой скале была лаборатория, где и проводились эксперименты. Отсюда потом заселяли монстрами всю округу. Зачем в лабораториях хранить столько золота? Зачем им столько оружия? Этот вопрос не давал мне покоя, и поэтому я его задал. Да кто ж его знает? Читать их записи мы пока не научились. Мне только одно непонятно – как они заселили ими всю планету. Наши геологи видели монстров из этой коллекции на огромном расстоянии отсюда. Но за 700 лет-то могли и расселиться? Разве нет? Могли. Наверное, они уничтожили местную фауну. Она для них просто еда. Наверное, размножаются очень быстро. «Это точно, если вспомнить октоподов с орбитальной станции. Так они еще и самые безобидные. И то вон что произошло. Похоже, у них в геноме прописана быстрая изменяемость в зависимости от особенностей окружающей среды. Если остальные монстры могут так же быстро эволюционировать, то это многое объясняет. Я все никак не догоняю. Зачем им населять планету этой всей хренью?» На кой ляд это надо? Возможно, чтобы кого-то отсюда выселить, естественным образом. Не нужно вести боевые корабли, дивизии, десанта, сжечь напалмом. Заселились десяток миров монстрами, и остается немного подождать. А потом как-то выселять всю эту нечисть? Тут, я думаю, все гораздо проще. Проще? Я даже жевать перестал и уставился на нее. «Конечно. Мы нашли законсервированный вирус. Он может убить всю нашу живность за пару лет. И вуаля! Планета, свободна. Бери, не хочу!» Как-то надолго у них затянулась эта зачистка. «Наверное, что-то пошло не так. Будем разбираться». «Сложно это все», — подытожил Бизон. Забрал пустую миску и вышел из-за стола. «Не хочу я этого всего». «Домой хочу, пиво с рыбкой хочу, и девочек красивых, а не это все!» «А вот сейчас не поняла», — подала голос Жанет. «Каких таких девочек?» «Да никаких, солнце мое!» — спохватился Егор. Он подошел к ней сзади, обнял за плечи и чмокнул в щечку. «Девочка у меня уже есть, и это ты!» «То-то же!» Я воткнулся в свою миску и задумался. Теперь добраться до гор и найти базу хотелось еще больше. Многое становится на свои места. И если все эти монстры были запрограммированы на быстрое размножение и саморазвитие, то понятно, что произошло с октоподами со станции. Дружелюбная среда обитания внезапно сменилась на враждебную. Это включило в них скрытые механизмы и их понесло. Да уж. Посвящать всех свои планы я не спешил. — Сначала обсужу с братвой, потом посмотрим. Пока дроны заряжались, я подобрал трущегося об ноги тигра и улегся отдохнуть. Можно позволить себе небольшое сиество. Продолжая строить в голове гипотезы и планы, я задремал. — Ну ты как, не передумал? Макныли стоял рядом с пультом от дрона в руках. — Поучаствуешь? — Естественно. Я снял с себя сонного тигра и опустил на землю, не обращая внимания на его писклявые протесты. — Извини, дружок, не до тебя сейчас. Мы с Дэнни уселись за обеденный стол. Здесь сейчас никого не было. Дрон летел достаточно высоко, и обзор хороший. Осталось решить, куда лететь в первую очередь. Я предложил осмотреть ближайшие холмы. Там кое-где торчали скалы, значит, шанс есть. До самого близкого к нам около пяти километров. Мы не стали терять время на разглядывание джунглей и направили дрон на максимальной скорости к тому самому холму. Вблизи он оказался больше, чем я думал сначала. Просто вокруг него деревья были достаточно высокими, а на склонах и на макушке растительность была значительно ниже. Не выше стриженных клёнов в парке. За счет этой разницы высота холма сильно скрадывалась. С правой стороны был крупный каменный выступ. Сначала облетели вокруг на небольшой высоте. Потом снизились над скалой. Никаких построек здесь не было, но на это я особо и не надеялся. Дрон снизился, и мы осматривали каждую поверхность и каждый выступ. Никого и ничего. Пусто. Ладно, снижаемся к самой поверхности. Высота 10 метров. Стой! Вскрикнул я на эмоциях через чересчур громко. «Правее поверни. Еще чуть-чуть. Вот это что? Приблизь!» В нижней части каменной стены я увидел слишком правильной формы пятно. Дэнни тоже заметил и потихоньку стал приближать дрон именно туда. Мне не показалось. Это была такая же дверь, как та, что Бизон крушил киркой. Причем на ней были такие же иероглифы. Хорошо, что я их сфотографировал, было с чем сравнить. Выяснилось, что мой крик был услышан. Бизон и лось уже сидели рядом со мной и тоже рассматривали эту дверь. — Ты хочешь туда добраться? — спросил Егор. — Да, как раз хотел с вами об этом поговорить. — А нахрен тебе это нужно? — Я хочу разобраться с этими инопланетянами. «Что тебе это даст? Нахрен искать на свою жопу приключений?» Возмутился Леха. «Я думаю, нам это может помочь». «Чем нам это поможет? Ты объясни, Володь. Может, я пойму и проникнусь?» «Леха, просто поверь. Я не могу тебе четко ответить на этот вопрос, но я знаю, что это нужно сделать. Их нужно найти». «Зачем?» «Мы здесь неплохо устроились даже на деревья лезть, необходимость отпала. Просто просидеть на скале два месяца и потом домой. Неужели это плохой план?» «Это отличный план, Лех. Но скажи, у тебя есть гарантии, что они не привезут своих монстров на Землю или какую-нибудь колониальную планету и зачистят ее к храм, чтобы освоить самим?» «Ну, допустим», – кивнул Леха. «Допустим, ты прав». Но чем поможет в этой ситуации то, что мы их найдем? Вполне возможно, что такие миссии уже функционируют в разных уголках галактики. Что тогда? Если мы узнаем, кто они, откуда они, мы сможем спасти множество миров. Ну давай, мы доложим начальству. Сюда пришлют войска из спецслужбы, они совсем разберутся. Зачем самим-то сейчас надо лезть к черту в задницу, Леха? «Ты прав, как никогда. Но сидеть на жопе ровно я не хочу. Боевать с армией я вам предлагать не собираюсь. Но разобраться в ситуации или хотя бы попытаться с минимальным риском это сделать, думаю, вполне уместно. Я почему-то не уверен, что мы расскажем, кому следует о ситуации на планете, и они прям ринутся ее спасать. Планета опасная, находится хрен знает где». Орбиталки теперь нет, можно просто вычеркнуть из списка и забыть. Я еще надеюсь, что мы сможем хотя бы за счет их технологий улучшить качество нашего здесь существования. На худой конец. Вот нашли же крутое оружие и другие полезные прибамбасы. И Еще что-то найдем. Не думаю, что исследование очередного схрона или поиска базы должно грозить нам какой-то бедой. Главное, не лезть носом в непонятные склянки, чтобы не цепануть этот их раковый вирус. Ладно, хорошо. Лось как-то обреченно паник. Когда выходим? Думаю, завтра утром. Да не дрейф, Лех, все будет хорошо. Нарожен не полезем. Понял, принял. Записал на корочку. Только попробуй меня обмануть. Даже не собираясь. Ну что, идем? Я посмотрел в глаза обоим. Большой уверенности в их взгляде не было, но решение созрело. Идем. Бизон протянул пятерню ладонью вверх. Я и лось опустили свои руки на его руку, но тут же сверху легло еще три руки. Я поднял глаза. Это были Арсений, Дени и Илья. Я сначала даже растерялся, не зная, что сказать. Не, ребят. — Вам-то зачем? Единственное, что сорвалось у меня. — В смысле зачем? — удивился Сеня. — Нам это не меньше нужно, чем вам. — Но у вас ведь даже подходящей амуниции нет для походов. — Здрасте, приехали! — Старпом похлопал себя руками. На нем было новенькое походное амунирование с кучей туристических прибамбасов вплоть до альпинистских и разгрузочных жилетов с кучей карманов. В довершение технологичные, особо прочные и водонепроницаемые высокие ботинки. А это что? Мы же приехали планету осваивать, а не в сауну с девочками. Ну, допустим. Но у вас нет брони, как на нас. Володь, в ваших большинство погибло, несмотря на броню. Это не самый решающий фактор. Но не совсем так. Если бы не броня, то меня уже несколько раз бы не было. Ну, хорошо, забудем про броню. Кто лагерь будет охранять? Тут, кроме женщин, еще шесть мужиков остается, причем неплохо вооруженных. Монстры сюда не залазят, так что они вполне спокойно справятся без нас. А добыча продуктов? Да что ты, блин, заладил? Минус наши рты, и им уже припасов хватит на два месяца. А чтобы совсем толстые стали, давай прямо сейчас сходим и притащим сюда еще кучу всего. — Ладно, давайте так. Если Кашнин не против, тогда идем. — Я не против. Он, оказывается, все это время стоял в сторонке и все слышал. Хотя тут не так много места на скале, а как мы спорили, слышали все, кроме тех, кто был сейчас в подземной лаборатории. — Ясно, — кивнул я. — Тогда план такой. Мы втроем идем на охоту и тащим много мяса. Вы собираете все для экспедиции. Утром, с первыми лучами солнца, на выход. Заметано. Макнелли с энтузиазмом юноши убежал в палатку. Илья и Арсений тоже быстро удалили свою палатку. Мы с Лехой и Егором переглянулись, скребли в охапку запреченные мешки, вооружились и отправились на поиски одинокого сама. Местная говядина понравилась всем. Вот пусть они его себе и заготавливают впрок. Может, и до тушенки Дело дойдет. Вечером мы вернулись в лагерь с увесистыми мешками. Такого количества мяса им точно надолго хватит. Я же решил приготовить небольшую часть, чтобы взять с собой. Сначала думал, как лучше упаковать, а оказалось, что есть вакууматор. Так даже лучше. Много пароварианта с собой решили не брать. Вооружение взяли новое, точнее старое, оставленное в схроне. Работало оно вроде исправно, запасных батарей до хрена мощность впечатляет. Всем по бластеру и импульснику решили так их называть по-привычному, а Бизону, естественно, большую дрыну. Наверное, эту пушку тоже будем называть шершнем по аналогии. Так проще и сподручнее, чем придумывать им новые названия. Спустя час все собрались за столом, Увидев большие рюкзаки гражданских, я потерял дар речи. Как они собрались это переть через джунгли? Да, рюкзаки были вдвое легче, но пришлось поработать над списком вещей и выгрузить почти половину. С помощью утяжек сделали их компактнее, чтобы можно было бежать по лесу и не цепляться за ветки. Кое-что из отложенного Дэнни отвоевал и вернул в рюкзаки. Это были подвесные гамаки. Они, в принципе, и место немного занимали, и в лесу могли пригодиться. Когда я закончил с поклажей, ко мне подошла Алла. «Ты опять уходишь», — сказала она дрожащим голосом. «Зачем тебе это нужно? Почему нельзя просто дождаться помощи?» Я обнял ее за плечи и отвел в сторону. Мы сидели у края скалы и смотрели на закат. Разговор был долгим и тяжелым. Но, за что я всегда ее уважал, Она понимала меня. В итоге перестала задавать глупые вопросы, а просто прижалась ко мне, как в последний раз. Потом мы пошли в палатку дежурного, и все повторилось. Потом она молча обнимала меня и тихонько плакала. Я старался как мог ее успокоить, но помогало не особо. Обещать, что вернусь, я такого никогда не делал. У нас это считалось дурной приметой. Вместо этого просто сказал чтобы она меня ждала. Каждый день и каждую минуту. Это самый лучший оберег для десантника. Она меня ждала, а я всегда возвращался. Значит, и сейчас работает. И еще о тигре попросил позаботиться. У нее это получится лучше, чем у многих. С первыми лучами солнца мы уже спускались вниз. Ночная жизнь затихала, и появилось утреннее чириканье и стрекотание. Аккуратно ободя ловушки земляных червей, мы обошли скалу со стороны леса и по берегу речушки отправились вверх по течению. Большую часть нам с ней было по пути, а идти по берегу легче, чем через чащу прорубаться. Ну, по крайней мере, чаще всего именно так. Когда мы отошли десяток метров от скалы и еще не успели врубиться в заросли, я оглянулся назад. На краю скалы... Стояли все и махали нам руками. Алла послала мне воздушный поцелуй, я поймал его рукой и прилепил себе на щеку. Помахал рукой, развернулся, достал меч и стал прорубаться через заросли. Оглянувшись еще раз через десяток шагов, я уже увидел только зелень, точнее синевато-зеленую листву разных форм и размеров. Больше оглядываться было незачем. Вдоль ручья оказалось идти не намного легче, чем прорубаться через джунгли. Далеко не везде берег был каменистым и пустым. Большая часть берега заросла мощным кустарником. Мы втроем могли бы идти и по воде, а вот остальные далеко не везде. Если глубина была выше непромокаемых ботинок Ильи, который шел сразу за мной, то я прорубал дорогу через кусты. Через полкилометра почти постоянного махача почувствовал усталость и поменялся с Лехой местами. Теперь он прокладывал дорогу. Егор замыкал шествие, но через некоторое время я занял его место, а самого отправил подменить Леху. Я все шел и думал, как же здесь пролазят пауки и жабазавры. Вот как пролазят пауки, я узнал в тот же момент, когда подумал. Когда бросил взгляд влево, сначала подумал, что небольшие стволы деревьев мельтешат. Потом понял, что это паук поднялся на лапах и несет свое тело на высоте больше трех метров над землей. Заросли кустарника оставались под брюхом. Лапы поднимались вертикально вверх, перемещались, а потом опускались вертикально вниз. И паук приближался к нам, идя на перерез. Я тихонько шепнул в микрофон шлема. Бизон отреагировал быстро, но не привлекая внимания. Продолжая рубить ветки левой рукой, он достал бластер, активировал его, а потом резко обернулся влево и всадил серию зарядов в незащищенную паучью голову. Тот даже вякнуть не успел, просто рухнул прямо на фруктовый куст, издавая громкий хруст веток. Гражданские заметили паука — когда тут уже оседал, ломая ветки. Все замерли, ощетились во все стороны стволами и прислушались. Рядом пауков больше не было, но где-то метрах в ста был слышен топот десятков ног. Похоже, пауков было несколько, и они шли вереницей, скрываясь за деревьями. Шаги стали реже и вдруг прекратились. Наши преследователи тоже затаились. Теперь я был абсолютно уверен, что они шли именно за нами. Не двигаясь и почти не дыша, мы простояли минут десять. Топот ног возобновился и быстро приближался. Больше десятка огромных пауков пролезли между деревьями и стали хорошо видны только в двадцати метрах от нас. Ждать, когда они приблизятся, мы не собирались и открыли огонь. Самый ближайший был напротив бизона. Тот решил рискнуть и выстрелил не в голову, а в чешуйчатое тело. Чешуя не сработала против такого оружия, и паук взорвался, раскидывая оторванные ноги в разные стороны. Когда я прикоснулся к гашетке, тело другого паука на экране стало полупрозрачным и выстрелом разнесло сразу же все жизненно важные органы. Панцирь потрескался и через трещины потекла фиолетовая жижа. Двухметровое тело осело наперекосяк на небольшое кряжистое дерево и повисло неподвижно. Все это я видел краем глаза, потому что в этот момент целился и стрелял в следующего. Сеня особенно порадовал, почти половина рухнувших на кусты монстров пали от его выстрелов. Он, как в компьютерной игре, шмалял в них, убивая одного за другим. Меньше, чем за минуту, было все кончено. Мы поспешили убежать с места схватки. Запах крови скоро привлечет все ходячее и ползающее со всей округи. Пришлось пересечь ручей и идти по другому берегу. Гражданские промокли, вода доходила здесь до середины бедра. Это нашим скафандрам все пофигу, но пока об этом думать было некогда. Мы старались шуметь как можно меньше и бежать как можно быстрее. До нужного нам холма оставалось еще полпути, но все уже выдохлись. Пришлось сделать привал. Усаживаться на землю и отдыхать было стрёмно. Мы нашли большое дерево и начали на него карабкаться. Сеня и Илья справились с этим легко, а у Макнелли возникли трудности. Тогда я спустился обратно. Сказал ему держаться за меня и выстрелил кошкой подъемника в толстую ветку. Механизм легко справился с двойным весом, и мы уже сидели на ветках метрах пятнадцати от земли. Сюда и жабазавр не дотянется. Мы натянули гамаки между ветвями. Арсений стащил с себя мокрые штаны и ботинки и развесил возле себя, стараясь, чтобы на них солнце попадало. Дэнни и Илья последовали его примеру. Я выделил час на отдых и, перекусив вареным мясом, поставил таймер и закрыл глаза. Илья дежурил первым. Я даже не заметил, как заснул. Зато пробуждение было очень резким.